Глава 1123. Возвращение. Пока весь бесконечный дао домен ждал развязки конфликта Чэнь Цэнзы и Божественного Императора Расколотая Луна, Ван Буолэ вместе с Сэ и Чэнь Ханем добрались до границы скопления, бушующее пламя. Путешествие прошло без происшествий. За это время Чэнь Хан и Сэ ввели Ван Буолэ в курс дела относительно последних событий в святом домене юридического дао. От них он узнал, что патриарх Бушующее Пламя заявился к воротам Секты Девять Областей, побил четырех патриархов, дав понять, что не станет терпеть дальнейшие провокации. Тем самым старик обезопасил его от проблем в будущем. Это тронуло Ван Буэлэ. Глубоко в душе он полностью признал старика своим наставником. Узнав о близящемся конце схватки Чэнь Цэнзи и Божественного Императора Расколотая Луна, он долгое время переваривал эту новость. На границе скопления Бушующее Пламя Чэнь Хань решил попрощаться. Ему очень не хотелось уходить, но из его дао школы «Семь духов» уже пришло несколько сообщений с приказом немедленно вернуться. Проводив ван буолы до скопления бушующее пламя, Чэньхань вцепился в его бедро с таким видом, словно не хотел расставаться. «Папочка!» – закричал он. – «Твое дитя должно вернуться в ДАО школу В мое отсутствие береги себя и не забывай о своем сыне! Сэхаян не очень хороший человек, поэтому папочке стоит быть осторожней! И еще...» Когда папочка навестит дедушку наставника, передай ему от меня мои наилучшие пожелания. В будущем, когда моя культивация вырастет, я лично навещу его, чтобы выразить свое почтение. Ченихань даже не посмотрел на поморчневшего Сахаяна. Отступив на несколько шагов, он опустился на колени и отдал земной поклон. После этого он каждый шаг оборачивался и кланялся в анбуоле. Наконец он скрылся из виду: дедушка наставник, у этого чениханя в голове сплошь дурные помыслы. Он очень коварен. Будучи избранным, он совершенно не заботится о своей репутации. Он либо по-настоящему уважает оценить дедушку-наставника, либо лишь делает вид, чтобы в самый неподходящий момент вонзить кинжал в спину. Провожая чениханя взглядом, Сэхээн про себя фыркнул и шепотом поделился с Ван Буэлло своим мнением. Он знал, что не нравится Ченеханю, чувство неприязни было взаимным. По мнению Сэхээна, любой, кто угрожал его позиции в окружении дедушки-наставника, был врагом. Особенно сейчас, когда схватка Чэнь Цензы и божественного императора Расколотая Луна близилась к своему завершению, Сихайну придется с удвоенным усилием прислуживать Ван Боле. Ван Боле покашлял и посмотрел в сторону, куда улетел Чен Про себя он вздохнул. За время совместного путешествия он привык к своему лестивому сыну. С его уходом больше никто не будет звать его папочкой, и ему будет этого не хватать. Дети вырастают и в конечном итоге должны выпорхнуть из гнезда. Подумал Ван Боле поглаживая подбородок. Сказав Сэхоэну несколько успокаивающих слов, он повел своих людей в скопление бушующее пламя. Привычный жар, знакомое звездное небо. От всего этого Ван Буолу ненадолго впал в транс. Он отсутствовал не очень долго, но по его внутренним ощущениям как будто прошли годы. До этого путешествован был практиком стадии планеты, вернулся он уже на стадии вечной звезды. Раньше он почти ничего не слышал о Бесконечном Клане, а теперь знал о нем практически все. До ухода насчитал себя самим собой. Теперь, после пережитого в прошлых жизнях, он знал о своем истинном происхождении. Нельзя сказать, что из этого путешествия Ван Буэлэ вернулся совершенно другим человеком. Оказавшись дома, он ненадолго ушел в себя. У главной планеты бушующее пламя он заметил вдалеке божественного быка. Выбросив из головы лишние мысли, он накрыл ладони кулак и поклонился. «Приветствую, почтённый Яньлин!» Божественный бык со вздохом кивнул, окинув Ван Буэлла взглядом, он расхохотался. «Вернулся целым и невредимым! Ты сильно изменился!» Губы Ван Буэлла тронула тень улыбки, только он хотел что-то сказать, как с главной планеты в их сторону вылетел размытый силуэт. «Малыш шестнадцатый!» – пришло мысленное сообщение. «Ты наконец вернулся! Старший брат так по тебе соскучился!» Говорившим оказался коротышка, пятнадцатый брат Ван Буэлла. «Приветствую, й старший брат!» Со смехом поздоровался Ван Боуэлэ. Вместе с ним прибыли другие его старшие братья и сестры. Среди них он не заметил сестриц-наставницы, но остальные братья и сестры тепло ему улыбались. Такая забота не могла не тронуть Ван Боуэлэ. Вместе с ними он направился к планете, весело болтая и смеясь. Наконец, Ван Боуэлэ был вынужден попрощаться. Он хотел навестить старшего брата и сестрицу-наставницу». Сперва он направился к пещере Бессмертного Последней. При виде почтительно застывшего в дверях Ван Буолы сестрица-наставница улыбнулась и пригласила его внутрь. Получив от нее несколько советов о культивации стадии Вечной Звезды, он отклонился и направился ко второму старшему брату. Из-за культивации божественной да у горящих благовоний тот крепко спал. Ван Буэлэ какое-то время постоял у пещеры Бессмертного, но на его приветствие так никто и не ответил. Перед уходом он накрыл ладони кулак. Пришло время навестить патриарха, бушующее пламя. В главном дворце в позе Лотоса медитировал старик в окружении моря шипящего пламени. Казалось, его аура могла накрыть весь звездный предел. Ван Боле сделал глубокий вдох, отвел полых холода в сторону и опустился на колени. Ученик приветствует наставника!» После приветствия медитирующий патриарх медленно открыл глаза. В этот же миг все скопление, бушующее пламя, заракотало, словно глаза открыло божественный дух. «Не зря я отправил тебя на планету Фатум. Сделал дау планету вечной. Бауле, ты не разочаровал наставника. Отличная работа!» Его голос был подобен грому, у ван Баула загудела голова. Полученные в бою с Чуны -э рано-мгновенно зажили, его затрясло, когда тело захрустило, а потом из пор стали выделяться частички пурпурного це. Патриарх, бушующее пламя, изгнал из него остатки проклятия Чуны -э Ван Буэмок исцелиться даже без его помощи. Просто для этого потребовалось бы больше времени. Теперь он был полностью здоров. Тело ощущалось практически невесомым, кристально чистым. Спасибо большое! Наставник, насчет секты 9 областей. Больше они тебя не побеспокоят. Ты все правильно сделал. В будущем безжалостно пресекай на корню любые похожие провокации. Убивай без колебаний! Учение, бушующее пламя никого не боится. Я всегда держу проклятие под рукой. Им я могу забрать с собой на тот свет даже божественного императора стадии вселенной. Патриарх бушующее пламя говорил спокойно, но его лицо буквально светилось от гордости. Ван Боуэлэ было приятно слышать, что на наставника можно положиться. Взмахом руки он достал остаточную душу Чунэдзэ. «Наставник, это душа! Пустяки! Сам решай, что с ней делать!» Отмахнулся патриарх, а потом внимательно посмотрел на него. «Слышал о твоем старшем брате. Что планируешь делать?» На обратном пути Ван Буэлэ посвятил немало времени тому, как поступить. Он решил поделиться со стариком своими соображениями. «Я планирую отправиться к месту сражения Чэнь Цанзы и Божественного Императора Расколотой Луна». «Чтобы увидеть старшего брата?» Патриарх, бушующее пламя, выгнал бровь. «Я бы хотел встретить старшего брата, когда тот выберет наружу а также получить просветление, чтобы повысить культивацию и добиться прорыва?» Серьезно ответил Ван Бола. Это действительно был его план. «Ты только совершил прорыв. К чему такая спешка?» После небольшой паузы спросил Патриарх. «Наставник, в прошлых жизнях я кое-что увидел, поэтому я как можно скорее хочу стать сильней». Тихо признался Ван Бола. Патриарх надолго замолчал. Наконец он вздохнул. В схватке Чэнь и Божественного Императора Расколотая Луна слишком много переменных. Различные клики внутри императорского рода Бесконечного Клана обычно ни о чем не могут договориться, но сейчас они точно не допустят гибели одного из Божественных Императоров. Точнее, не дадут ему погибнуть просто так. В Бесконечном Клане некоторые хотели бы смерти Расколотой Луны, другие уповают на то, что он выживет, но больше всех хотели бы одним махом избавиться от него и Чэнь Цэнзы. Темная секта долгие годы скрывалась ото всех, сомневаясь, что в такой ситуации они станут сидеть сложа руки. Хоть поединок этих двоих – это настоящий подарок небес для вас, молодых, пока там все спокойно, но в любой момент может начаться та ещё кутерьма, а значит, будет опасно. Многие семьи и клана отправили туда своих избранных, вот только не тех, на кого главы семьи и сект возлагают самые большие надежды, что мы получаем... Редкую возможность, сопряженную с огромным риском. Бауле, ты точно хочешь туда отправиться?